Глава тридцать Хорошо, что я пишу рано по утрам. Никто не видит, как это выглядит. Я смеюсь, плачу, хожу с чашкой остывшего кофе по веранде туда-сюда, как маньяк. Иногда спускаюсь к саду, чтобы получить дозу розовых ароматов. Грызу цукаты, кутаюсь в плед и слушаю птиц. Вчера надо было вогнать себя в грустное настроение — В моем состоянии перманентного счастья это непросто. На удачу в мою чашку с кофе попала ночная бабочка. Я выходила из дверей на веранду и, держа чашку в руке, отодвинула легкие шторы, где она, видимо, и прилепилась. Она лежала на черном кофейном фоне, раскинув желтые крылья, и выглядела достаточно грустно. Я вернулась в дом, встала в угол, прислонившись к стенке, и начала думать. О том, как печален этот полузаброшенный сад, который сажали не для нас. О том, как запах этих деревянных стен напоминает мне дом, оставленный в зимнем сосновом лесу. О том, что я иду вдоль стеклянной стены и только вижу ладонь, которая скользит с той стороны ровно против моей. Заплакала и быстро побежала на веранду за компьютер.